Зачем здесь? Вождь сегодня был немногословен. Ты знаешь, в той же манере ответил сталкер. Где мой сын? Не понимаю, о чем...» к подножию трона упал найденный тараном амулет. Вождь замер, подавившись заготовленной репликой, и теперь растерянно смотрел то на улику, то на визитёра. Послушай, индеец, мы ведь с тобой не первый день знакомы, сталкер сверлил огрызко пристальным тяжелым взглядом. Какие игры ты тут играешь? Зачем послал людей в мой дом? Вождь некоторое время молчал, нервно покусывая губу, затем еле заметно кивнул воинам, стоявшим сзади. Тотчас несколько громил выкрутили тарану руки, поставив его на колени. Ты хороший воин, но глупый. Зачем ходил за большую воду и разбудил богов? выкрикнул индеец, поднявшись с трона. Мы видели их гнев. Огненный цветок расцвел на горизонте. Такой же, как тогда в день конца мира. Огненные цветы плохо. Боги требуют жертву. Племя даст жертву. Что за чушь? Какие к чертям боги? Кто-то устроил взрыв, понимаешь ты, дурья башка! Причем здесь увести? Отмахнулся вождь. Извини, наемник, но боги отвернулись от нас, и чтобы вернуть их милость, конец фразы "Таран не расслышал". Его потащили к выходу и дальше в центр зала, туда, где во время работы музея располагалась массивная горизонтальная плита с рельефной картой схемы Героическая битва за Ленинград. Теперь же, судя по многочисленным бурым потекам и россыпи собачьих и крысиных черепов, инсталляцию использовали в качестве жертвенного алтаря. Связанного по рукам сталкера бросили на отделанную бронзой поверхность плиты. Обитатели музея, перешептываясь, стали собираться вокруг в ожидании предстоящего действа. Шумазы и дети огрызков, подобравшись вплотную, затеяли нехитрую игру. поочередно подкрадывались к рослому пленнику в необычном облачении, прикасались к армированной ткани камбеза и с визгом отскакивали, храбрясь и пугаясь одновременно. Что ж, подобное развитие событий хоть и являлось маловероятным, но Таран был к нему готов. Пользуясь суматохой, он плавно сместил за спиной связанные руки, сдвинул поясную петлю и обнажил острое как бритва лезвие, вмонтированное прямо в кожу широкого ремня. Рассечь измочаленные, полусгнившие веревки не составило труда. Оставалось дождаться вождя. Очень уж не терпелось наемнику поговорить с этим двуличным типом по душам. Индеец появился в церемониальной одежде. На голове разукрашенный череп волколака, на плечах нелепая мантия из какой-то тряпки леопардовой расцветки. Приглядевшись, Таран с удивлением признал в куске материи занавеску, по краям виднелись крепежные петли. В руке огрызка блеснул металл в качестве жертвенного ножа. Здесь использовали самурайский танто. Не настоящий, конечно, обычную сувенирную поделку с алеповато оформленной рукоятью, коих до катастрофы наклепали без меры, заполонив все оружейные магазины. Однако, судя по возбужденным выкрикам огрызков, эта кривая имитация использовалась далеко не первый раз и для предстоящего ритуала вполне годилась. Как и предполагал наемник, Ингеитс затянул пространную речь о проснувшихся богах, предвестниках очередного судного дня и возмутителях спокойствия, посмевших вторгнуться в запретные территории за большой водой. Стандартный набор нелепых суеверий. Странно было слышать подобную чушь из уст вполне вменяемого человека. Скорее всего, вождь просто включил дурку, не желая изясняться адекватно при соплеменниках. Значит, придётся подтолковать с парнем наедине. Дикари ловили каждое слово своего правителя, подвывая и вскидывая вверх худые испещренные узорами татуировок руки. И всё же сталкер до последнего не мог поверить, что огрызки готовы принести в жертву человека, пусть чужака, пусть объекты нелепых обвинений, но все же человека. К сожалению, прежнее мнение об этих оборванцах оказалось ошибочным. Теперь Таран видел перед собой не племя, а всего лишь кучку жалких деградантов. Сменяя затихшего вожака, загремели там-тамы, внушительных размеров, колесные диски, перетянутые лоскутами кожи, на треногах по углам зала. Раскрасневшиеся амбалы самозабвенно лупили по ним не весть откуда взявшими себе избольными битами. Обитатели музея задвигались, подстраиваясь под ломаный ритм. К алтарю подтягивались всё новые посетители. Пора было заканчивать этот балаган. Для задуманного требовался подходящий момент, и он не заставил себя ждать. Потрясая зажатым в руке ножом, ряженый вождь навис над алтарем. Однако таран не шелохнулся. Подумай еще раз, огрызок ту ли сторону занял, сталкер говорил в полголоса, пока индеец выписывал загадочные пассы руками над его телом. Ведь ты не настолько глуп, как хочешь казаться. Стоит ли идти на поводу у толпы? Но тот продолжал колдовать над алтарем, не реагируя на уговоры. Огрызки выступлений покачивались в такт завораживающему грохоту барабанов. Глаза дикарей горели адским огнем, а на обезобразенных лицах расплывались зловещие улыбки. Ритуал приближался к апогею. Ладно, парень, ты сделал свой выбор. Теперь не жалуйся. Индеец не успел отреагировать на странные слова жертвы. Казалось, только что нож был в его руке, но уже мгновение спустя непостижимым образом перекочевал к пленнику. Вождь не почувствовал ни удара, ни толчка, лишь увидел, как подвернулась кисть. Оказалось, нож сам выпал из ослабевшей разом руки. Бедолага растерянно моргал, уставившись на опустевшую ладонь, и лишь секундой позже в запястье неприятно заныло. Еще мгновение и земля ушла у него из-под ног. Срубив парня простыми, но эффектными ножницами, Таран уселся на него сверху, выкрутив руку и приставил к горлу отобранный танто. Стоять всем, не с места, кому сказал. Барабаны, как по команде, смолкли. Огрызки таращились на поверженного вождя и скрежетали зубами от бессилия, бестолково переминаясь вокруг алтаря. Пусть вернут стволы. Ну, сталкер надавил сильнее, и индеец взвыл от боли, часто закивав кому-то в толпе. Минуты не прошло, как к подножию алтаря упал автомат Тарана. Следом разгрузка, рюкзак и прочая мелочёвка. Немешкая, наемник поднял вождя на ноги, подхватил с пола калаш, лязгнул затвор. Шматьё подбери. Спавший с лица индеец сгреб в ахапку пожитки сталкера и вздрогнул, ощутив, как в затылок уткнулась холодная дула автомата. Теперь к выходу. Дернешься? пристрелю на хрен. Толпа нехотя расступалась, пропуская наглого гостя из подземки и его заложника. Склокоченные дикари шипели и скалили зубы, воины стискивали побелевшими пальцами древки копий. Среди топоров и ножей мелькнули примитивные арбалеты. У выхода из зала дорогу преградил один из телохранителей вождя. Здоровенный детина с внушительным брюхом, поигрывая тесаком, огрызок приглашал сталкера сразиться один на один. Таран скривился. Везло ему последнее время на крупных парней. Ребра еще ныли после разговора с дымом, а тут еще один собеседник нарисовался. Не поддаваясь на провокации, наемник резко пнул здоровяка ногой. Огрызок сложился, схватившись за пах. Удар прикладом по затылку отправил ретивого выскочку в глубокий нокаут. Только так, жестко, грубо и нагло сломить морально, присечно корню любое сопротивление. Присаваривать, не останавливаясь, пока не опомнились. Перешагнув через безвольное тело, таран гаркнул на ближайших воинов. Те в смятении подались назад. Когда странная процессия покинула зал, огрызки наконец стряхнули оцепенение, зашумели, самые ретивые выскочили в вестибюль вслед за беглецами. Шевели поршнями, живо таран подгонял заложника грубыми тычками, понимая, что терпение огрызков на исходе. Словно в подтверждение совсем рядом просвистел арбалетный болт. Отскочив от мраморной стены, Еще один чиркнул по ботинку. Сталкер толкнул вождя на ступеньки и дал по преследователям короткую очередь. Огрызки поспешили укрыться в зале. Чего разлёгся? пшёл говорю. Они припустили дальше. Впереди уже маячил желанный выход в крепостной двор, когда с верхних ступеней залаяли автоматы. Снова пришлось падать мордой в пол. К счастью огрызки, выскочившие из за боковой двери, оказались завидными тугодумами. Откинув разряженные стволы как нечто бесполезное, то ли не понимали, что огнестрельное оружие можно перезаряжать, то ли запасных магазинов не имели. Вообще, огрызки и автоматы как-то не вязались между собой. По крайней мере, раньше гремящих палок дикари сторонились. Похоже, времена меняются. Таран пальнул для острастки, мельком глянув на вождя. Скорчившись на ступенях, индеец держался за простреленное плечо. Из-под пальцев струилась кровь. все таки старания дикарей не прошли даром, хоть своего, но зацепили. Тем временем ситуация складывалась не из приятных. Огрызки обложили оба конца вестибюля и раззадурились настолько, что присутствие главы племени в зоне перекрестного огня их уже не останавливало. В любой момент шальная стрела могла положить конец всем начинаниям. Время для игр закончилось. Ухнул подствольник. Граната, прочертив дымный след, ушла вниз к памятному залу. Сквозь грохот взрыва донеслись крики посеченных осколками дикарей. Развернувшись, сталкер принялся бить одиночными по ногам огрызков, наседавших сверху. Двое упали, подкошенные точными выстрелами. Еще один метнулся наружу, во внутренний двор. Немешкая, таран потащил заложника вперед. Индеец спотыкался на каждом шагу, так что приходилось поддерживать его свободной рукой. Снаружи послышались воинственные крики. Дикари готовили беглецу теплый прием. Следуя интуиции, наемник втолкнул шатающегося вождя в боковой проход, захлопнув за собой дверь. Узкий коридор погрузился во мрак. Сталкер включил фонарь, осматриваясь. В паре метров от них вдоль стены тянулись исчезая в полу узкие вертикальные трубы. То, что надо. Ударив по ветхой конструкции ногой, сталкер выломал обрезок покрупнее и подпёр дверь, а потом, не дожидаясь погони, потянул заложника вглубь подсобных помещений. Логика подсказывала, что мемориал, как и любое крупное подземное сооружение, оборудован вентиляционными шахтами, водоотводами и техническими туннелями, и по идее, должен сообщаться с канализационным коллектором. Железная трап-лестница, уводящая куда-то вниз в дебри дренажной системы, отыскалась довольно быстро. Судя по стертой до металла краски на ступенях, этой дорогой пользовались довольно часто. Уронив огрызка возле шершавой бетонной стены, Таран достал пистолет. Где мой сын? Индеец затравленно смотрел на дуло грача. По его мантии стремительно расползалось бурое пятно. Не хватало еще, чтобы парень загнулся раньше времени от потери крови. Огрызок собрался было что-то сказать, сглотнул пересохшим горлом и вдруг поплыл, безвольно уронив голову на грудь. Да чтоб тебя! Рюкзак полетел на пол. В руках сталкера появилась аптечка. На то, чтобы осмотреть и обработать рану, ушло несколько драгоценных минут. Сквозная. Кости сухожилия все цело. Повезло парню. Накладывать повязку было некогда. Наскоро замотав марлевый тампон изолентой, Таран прислушался к возне в коридоре. Огрызки ломали дверь. Времени оставалось в обрез. Укол стимулятора и несколько пощечин привели раненого в чувство. "Это ты сделал?" ощупав обработанную рану, индеец с удивлением посмотрел на сталкера. "Спасибо. Я, знаешь, Таран, не хотел я, чтобы вот так все глупо. Мне повторить вопрос?" "Да-да, я скажу." Парень поморщился, баюкая раненую руку. "Я вынужден был. Племя напугано взрывом, ищет виновных. Что мне оставалось делать? Где Глеб?" "Я не знаю". Индеец пребывал в растерянности, если не сказать, в смятении. "Честно, не знаю. Я послал за ним еще вчера отряд, так и не вернулся". Заметив на себе колючий пристальный взгляд наемника, поспешил продолжить. Но могу показать маршрут. Сейчас, погоди. Наклонившись, вождь принялся водить пальцем по пыльному полу и довольно споро набросал схему коллектора. К тому моменту, как в коридоре послышались голоса преследователей, наемник уже знал, где искать дальше. Молись, чтобы с Глебом ничего не случилось. Иначе я вернусь за тобой охватав вещи, он полез вниз по лестнице. Ты не держи зла, Таран, бросил парень на прощание, отводя взгляд. Сглупил я чего-то, дал слабину, повелся на уговоры. Сталкер на миг остановился. Неважную ты себе компанию выбрал. Сегодня индеец мозг племени, а завтра мозг индейца протухнет, так же как у остальных. Это путь в никуда, парень. Ты сам это знаешь в никуда. Бывай. Огрызки, ворвавшись в подсобку, обнаружили лишь вождя. Беглец ушел подземным путем. Пока дикарей эскортировали индейца обратно в Логово, тот не проронил ни слова, лишь как-то странно косился на соплеменников, словно видел их впервые, незатейливое напутствие Тарана, жесткое, отрезвляющее накрепко засела в его голове